Он заявляет, что она сегодня не работала, все утро просидела дома. А он не ошибается. Фостер, наш агент, следит за ее домом и не спускает с него глаз. Так вот, он подтверждает эти слова. Вы что, хотите сказать, что он все время на месте? К тому же вооружен мощным биноклем. Сегодня днем она выходила только один раз до ближайшего супермаркета, расположенного на углу. Вернулась из магазина с двумя пакетами. Фостер успел хорошо ее разглядеть. Говорит, что теперь понимает, почему старый козел к ней так неравнодушен. Во время ее отсутствия Фостер заскочил к ней домой и установил на телефоне жучок. Что-нибудь еще? Телефоном она не пользовалась. Что касается нашего общего друга, то он дважды разговаривал по телефону. Особенно интересен его... Первый звонок сделал сам судья. Он позвонил к себе в контору, сказал, что у него очень сильный прострел, и просил своего помощника заменить его в суде. А вот второй звонок был к нему. Очень загадочный звонок. Кто-то посоветовал ему отлежаться с прострелом в течение ближайших двух дней. И тогда все будет в порядке. Вот и все. Откуда звонок? Из бейкерсфилда Странно. Что? Это рядом со скважиной Белый Волк, где должно произойти землетрясение. Это знаете? Учиться надо. Райдеру самому об этом стало известно минут за десять до разговора, благодаря любезности библиотеки Калтыха. Возможно, случайное совпадение. Звонили, как я понимаю, с телефон автомата. Да. Ну, хорошо. Скоро буду. Он вернулся к себе домой, позвонил Джеффу, не сказал ничего особенного, что могло вызвать интерес у тех кто прослушивал их разговоры и попросил заехать за ним, но обязательно переодеться. В ожидании сына он сам переоделся. Прибыл Джефф. Посмотрев на помятую одежду отца, а затем на свой отутюженный синий костюм, он сказал, «Сразу видно, что соревноваться в щегольстве ты не собираешься. Нам что, предстоит сидеть в засаде?» Что-то в этом роде. Вот почему я собираюсь по дороге позвонить сержанту Паркеру и попросить его встретиться с нами в конторе ФБР. Кстати, Деллыш утверждает, что для нас кое-что есть. Сегодня вечером нам предстоит удовольствие допрашивать одну даму, Беттину Айвенхоу. Или Иванову. Она может узнать одежду, в которой мы были вчера вечером. Лиц наших девицы не видела, но может опознать по голосу. Поэтому я вызвал сержанта Паркера. Хочу, чтобы он вел допрос. А что будет, если потребуется тебе или, может, мне задать ей какой-нибудь конкретный вопрос? Именно поэтому мы едим все вместе. Как раз на тот случай... Если такая необходимость возникнет, мы договоримся о каком-нибудь условном знаке, который будет служить для Паркера сигналом. Он сразу же скажет, что нам нужно выйти, например, позвонить. Никогда не бойся довести до паники человека, которого мучают угрызения совести. А она наверняка начнет паниковать, если мы ненароком обидим. Упомянем о том, что собираемся потревожить ее знакомых. Телефон девушки, кстати, прослушивается. Да, что бы ни говорили, но полицейские все-таки свиньи. Райдер косо посмотрел на него, но ничего не сказал. Но, впрочем, в этом не было необходимости. Начнем с Карлтона, произнес Лерой. Оказывается, начальник охраны атомной станции в Иллинойсе тот, как и персонал.